ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СКРЫТАЯ МАГИЯ. СИЛА АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ. Очень хочу передать вам свою веру в силу настоящей техники активного слушания. Для ее освоения надо набраться терпения, проявить настойчивость, научиться внимательно следить за каждым своим словом и при этом не упускать из вида реакции ребенка, насколько он почувствовал себя понятым. При такой вдумчивой практике обязательно происходят изменения в самочувствии и поведении родителей. О них мы уже упоминали в первой части выпуска. С удивлением и нескрываемой радостью родители замечают, что стали спокойнее, Терпимее, мягче. Активное слушание каким-то образом магически действует на слушателя. Попробуем разобраться, в чем тут дело. Возьмем самые первые шаги. Родитель слышит жалобу ребенка, повторяет ее и молчит в ожидании ответа. Все это довольно непривычно, а привычно высказать свое мнение или свою оценку в общем, заявить о себе. Но неудобные и неестественные правила активного слушания мешают. Они заставляют затормозить естественные реакции, а вместо этого назвать его чувства и ждать ответа. А чтобы найти слова, которые выразят переживание ребенка, нужно его понять, в него вчувствоваться, сопережить то, что с ним происходит. Это уже внутренняя, душевная работа родителя. И никакие внешние приемы ее обеспечить не могут. Формальные слова сочувствия, если они не заполнены чувством изнутри, звучат искусственно. Им не поверит ни взрослый, ни ребенок. Ребенок особенно. Настоящее понимание ребенка ⁇ это всегда внутренний процесс в вашей душе. Таким образом, функция правил активного слушания ⁇ повторить, помолчать, подождать, помочь родителю, и даже заставить его переключить внимание с себя на ребенка, эмоционально сопережить его состояние. Получается, что в такой беседе родитель рассказывает ребенку о нем же самом, на понятном тому языке. Ведь некоторые повторенные слова – это слова самого ребенка. Так отозваться на эмоцию или трудность ребенка – это совершенно новый опыт для родителя. А когда подобный опыт накапливается, он приводит к качественной перестройке сознания. Из говорящего и воспитывающего родитель превращается в слушающего и понимающего. Активное слушание превращает родителя из говорящего и воспитывающего в слушающего и понимающего. Так раскрывается магия активного слушания. Остается добавить, что с ребенком тоже происходят чудесные изменения. Он благодарно отзывается на понимание, обнаруживая чуткие и трогательные стороны своей души.